Глава 6 Время, которое я провела в больнице, стало казаться мне сущим адом. Запах и вкус лекарств, белые стены и тишина палаты. От этого всего хотелось ругаться во весь голос и лезть на стены. Или, может, выпить чего-нибудь невыносимо крепкого. Приходить в себя после кома сложно. И порой создавалось впечатление, что тело мне больше не принадлежит. Но ещё хуже становилось от тех мыслей, которые каждый день рвали моё сознание в клочья. Я всё думала о филисе Последние годы мы уже не были близки так, как прежде, и за то время, которое она провела в университете Милана, я свыклась с мыслью, что мы не всегда будем рядом друг с другом. Жизненные пути у нас разойдутся, но как принять ту мысль, что её вообще больше нет? Я углублялась в эти размышления, а потом отталкивала их от себя. Я также думала над тем, как теперь жить мне и маме, но тут всё было не менее сложно. Ни одной нормальной идеи. Сама мысль о том, что я, Ромола, теперь мертва для всех, сбивалась с ног. В итоге, за время реабилитации, просто для того, чтобы не сойти с ума, я зациклилась на том, что меня грызло изнутри, а именно злость. Меня жгло от ярости при мысли, что где-то безнаказанно ходит человек, который довёл филису до такого состояния и больше всего на свете. Я хотела, чтобы его постигла участь хуже той, которую получила моя сестра. В итоге всё время я только об этом и думала, и на этих мыслях концентрировалась. Как же невыносимо сильно мне хотелось раздавить и уничтожить этого человека. Это стало моим стимулом к скорейшему выздоровлению. «Молодец, Фелиса, вижу, что ты быстро приходишь в себя», — похвалил меня Джакома, мой лечащий врач. На тот момент мне уже сняли гипс с ног, и я стала понемногу ходить. С рукой у меня не было никаких проблем. Переломы на ней уже давно заросли и перестали ныть, а вот делать даже небольшие шаги сначала было больно. «Это нормально, филиса Ещё какое-то время ноги будут болеть», — успокаивал меня Джакомо, когда видел, как я кривилась в очередной раз, разминая ноги. Он вообще много чего говорил, а я молча кивала и запоминала все его слова, поскольку намеревалась уже вскоре покинуть больницу. «Мы с мамой понимали, что нам следовало уехать из бергама Хотя бы на время нужно было покинуть этот город». «Ромола». «Ты не хочешь поехать в Дзонью?» — предложила мама. Теперь она была единственной, кто называл меня Ромалой. Никогда не думала, что будет настолько приятно просто слышать мое имя. Да, хороший вариант. Я не стала уточнять, что это вообще единственное место, в которое мы могли бы поехать. В Дзонью жила Летиция, старшая сестра мамы. Она пару раз приезжала в Бергаму, пока я была в коме, и мама рассказала ей о нашей ситуации, на что Летиция предложила свою помощь. То есть, несмотря на то, что женщина жила небогато, она предлагала нам пожить у нее. Так и было решено, что при первой возможности мы уедем в Дзонью. Правда, я не говорила маме, что на будущее у меня были планы, которые она бы точно не одобрила. Слишком быстро закончился август наступил сентябрь. К этому времени мама перевезла те немногочисленные вещи, что у нас остались в Дзонью, и восстановила свои документы. Поэтому, несмотря на то, что я все еще была слабой, в Бергамо мы больше задерживаться не стали и сразу же переехали к Летице. Я так и не смогла заставить себя навестить могилу Фелисы, но когда мы уже были в Дзонью, я все же спросила у мамы, как именно похоронили сестру. Один человек помог деньгами, он все оплатил. Последовал уклончивый ответ. Мама еще что-то пробормотала насчет того, что не особо хотела принимать эти деньги, но на мои вопросы касательно того, кто же оплатил, по сути, мои похороны, она больше отвечать не стала. Закончился сентябрь и наступил октябрь. У летицы был свой дом и приличное количество скота, благодаря чему со временем мама понемногу начала приходить в себя. Тут некогда унывать. Дела, дела и еще раз дела. Я тоже была приобщена к огороду, и, возможно, именно благодаря уходу за виноградниками я стала себя лучше чувствовать. Уже не жарко, но тёплое солнце и не слишком тяжёлая физическая работа. Жизнь в этой коммуне дала мне возможность окончательно восстановиться. После этого пришло время браться за то, что я все эти месяцы планировала. Помню, как впервые после того случая с пожаром зашла в соцсеть. Раньше я этого избегала, ведь не хотела, чтобы мне хоть что-то напомнило о прошлой жизни и подругах, по которым я, естественно, скучала. Но тогда мне требовалась соцсеть для дева. Я создала новую страницу, которая будто бы принадлежала одному очень горячему парню. И под этой вымышленной личностью написала своей подруге Альдия. Она уже окончила университет в Милане, но девушка должна была знать, кто именно издевался над Фелисой. Об этом я и хотела спросить. Правда, я начала разговор издалека, чтобы не выдать своего явного интереса. И вот, когда тема коснулась Фелисы, я получила такой ответ. «Да над Фелисой издевались все, кому не лень!» Я нахмурилась и задала следующий вопрос. «Почему? С чего всё началось?» Следующее сообщение Альды меня поразило. «Прости, она ненормальная. Вечно выглядела так, словно за ней вот-вот должна была прийти инквизиция. Ни с кем не разговаривала, но при этом постоянно бегала за одним парнем. Писала ему письма с признаниями в любви и преследовала его. Слышала, что она ему еще и с разных номеров по ночам звонила. Плюс этот парень очень популярен у нас в университете, поэтому его поклонницы не были рады такой сумасшедшей фанатке». Я несколько раз перечитала сообщение и вообще не поверила в то, что Фелиса могла нечто такое делать. Ладно, её отстранённость от других студентов мне не показалась странной. Сестра с детства была стеснительной и тяжело сходилась с людьми. Но вот чтобы она бегала за каким-то парнем, вообще немыслимо. «Ты уверена? А как зовут этого парня?» — написала я Альде. «Уверена. Своими глазами всё видела. И какая тебе разница?» «Давай поговорим о чём-нибудь другом. Не хочу даже думать о Фелисе. Сестра у неё была классная. А вот она фрик». «Просто ответь, как его зовут». Я не переставала настаивать. «Ксиан. Его зовут Ксиан -ян, Ян». После разговора с Альдой я ещё какое-то время находилась в замешательстве. «Ксиан Ян». -ян. Это имя мне сразу показалось знакомым, но я не смогла вспомнить, где именно раньше его слышала. И только спустя время поняла, что Альда мне его и называла тогда в клубе на мой день рождения. Этот Ксиан в тот день был в Бергаму. Но я все равно не поверила в то, что Фелиса может начать кого-нибудь преследовать, и весь вечер искала в сети тех, кто также учился в университете Милана, и будто бы невзначай спрашивала их о том, знали ли они девушку по имени Фелиса Гвидичи, Оказывается, что сестра в университете была знаменитостью, причём знаменитой она была не с хорошей стороны. Все, как один, с кем я общалась, твердили о том, что Фелиса была влюблена в Ксиана. И это видели абсолютно все, ведь сестра, будто потеряв голову, бегала за этим парнем. Только Яну это не нравилось. Фелису он брезговал. В итоге, пообщавшись с разными людьми почти до глубокой ночи, я узнала много нового о своей сестре и пришла к выводу, что она была влюблена в этого Ксиана. Причем какой-то одержимой, ненормальной любовью, которая выливалась в преследование и навязчивые признания в любви. И именно поэтому многие из тех, с кем я общалась, называли Фелису больной. Ксиан, Ян не тот, кому можно так просто надоедать. Но мне всё равно не верилось во всё это, и проведя всю ночь в размышлениях, я решила, что в ближайшие дни поеду в Милан и наведаюсь в университет. Что я там буду делать, я ещё не знала, но понимала, что мне нужно встретиться с Ксианом. «Мам, я тебе об этом не говорила, но раньше у меня был парень». Пусть меня и грызла совесть, но мне пришлось соврать маме. Вряд ли она так успокоится отпустить меня из дзонью. Поэтому я придумала целую легенду о том, что ранее у меня был парень, с которым я уже около года встречалась, и у нас всё было серьёзно. Также я сказала маме, что хочу поехать к нему и сознаться в том, что всё ещё жива и без него вообще жизнь не представляю. Таким образом, для мамы я уезжала не в никуда, а к человеку, с которым у меня были отношения. Правда, мама огорошила своими словами – «Только не говори мне, что ты встречаешься с Винченцо Медичи». «Что? Нет, не с ним!» Я тут же яростно начала мотать головой. При воспоминании о Медичи у меня в груди всё полыхало от гнева. Мама не любила Винченцо. Пару лет назад он подвёз меня к дому, она его увидела, и сначала к парню отнеслась более чем отлично. Они даже немного поговорили, но позже я случайно проговорилась о том, кем был отец Винченцо, и всё. С тех пор мама стала запрещать мне видеться с Медичи. Она считала, что это опасно, и на этом будто зациклилась». Помню, даже заставила удалить номер Винченса. А Медичи – придурок. Еще потом разозлился на меня из-за того, что я сразу не узнала, что он мне звонил. Про маму я ему говорить не стала. Успокоилась мама только после того, как узнала, что мы с Медичи год назад сильно поругались и перестали общаться. Она еще говорила, что это к лучшему, и потом целый день ходила с хорошим настроением. И я не понимала, почему мама сейчас вспоминала о Винченце. Она ведь даже не знала, что мы с Медичи в начале лета виделись, и тем более ей не было известно о том, что между нами произошло. После всего, что случилось, мне не хотелось огорчать маму. И поэтому я целых три дня играла роль влюбленной девушки, которая так отчаянно хотела попасть к своему парню. Я даже скачала на телефон фотографию какого-то красавчика и специально подолгу поглядывала на нее. В итоге мама сама сказала, чтобы я ехала. Сообщила, что доверяет моему выбору и желанию встретиться с этим человеком. Но при этом она ждала звонка и хотела поговорить с моим парнем после того, как я с ним объяснюсь. Все же ситуация была непростая. Я кивнула и пошла собирать вещи. Уже буквально на следующий день я намеревалась уехать в Милан и постепенно узнавала в сети информацию об этом университете. Хотелось хоть примерно знать, как там себя вести. Тем более для всех я теперь филиса Мама же смотрела на меня и прочитала о том, что я ранее не рассказывала ей о своих отношениях. «А у филисы был парень в Милане? Она тебе об этом не рассказывала?» — решила поинтересоваться я. «Да, был», — кивнула женщина. «Я даже потом фотографию их нашла». Бедный мальчик, не знает, что случилось с Фелисой. Меня очень заинтересовала эта фотография, и я попросила маму её найти. Дело в том, что при взрыве часть наших вещей вылетела на улицу, и это же участь постигла фотографию. Она даже немного обгорела, но общие черты остались понятны. Да, там я увидела Ксиана Яна и Фелису. Тяжело отрицать то, что он чертовски харизматично красив. И не странно, что в университете Ксиен был популярен. Правда, мне он уже не нравился. Вот от него действительно веяло опасностью. На фотографии они, похоже, находились на летней веранде какого-то ресторана в Милане. Парень приобнимал сестру и смотрел на нее, а она счастливо улыбалась. Вернее, это только на первый взгляд. Мама в этом плохо разбиралась, и работа была выполнена хорошо? Поэтому она так и не поняла, что это фотошоп. Хуже было то, что к фотографии была прифотошоплена не Фелиса, а я. Мама бы нас различила, но на фотографии моё лицо слегка подгорело и затёрлось. Но чёрт, я даже не знала, с какой именно фотографии меня вырезали, чтобы поместить на эту. Я с полным недоумением смотрела на фотографию, а потом развернула её и прочитала надпись, которая была сделана ровным почерком Фелисы. «Я и Ксиан. Милан. Осень 2018 -го.